Глава третья. Под утро меня разбудил холод, заползший под куртку, в которую я завернулась, ложась спать. Костер уже почти прогорел, и только багровые угли тускло светились сквозь слой белесого пепла. Я поежилась и неохотно привстала, опираясь на локоть, и сонно взирая на окружающую действительность, которая порадовала меня предрассветным холодом, густой темнотой, и слабым ощущением тревоги. Вот только с чего бы? Я поднялась, исцеживая зевки в кулак, подсела к прогоревшему костру и, подбросив туда остатки березовых дров, щелкнул пальцами, запаливая огонек. Магическое белое пламя очень быстро перешло в обычное золотисто-рыжее, и я, довольно вздохнув, протянула озябшие пальцы к живительному теплу.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 присела около Данте, продолжая пристально разглядывать лицо спящего. Длинные темные волосы растрепались во сне, и несколько прядей черными ручейками змеились по лицу. Тонкий шрам был почти незаметен, а брови, резкой линии, взлетающие к вискам, были, как всегда, чуть нахмурены, как будто аэронит и во сне продолжал решать какие-то проблемы. Я улыбнулась уголками губ, глядя на него, а потом протянула руку и осторожно убрала темные пряди с его лица. Данте открыл глаза так резко, что я испуганно отдернул руку, словно обжегшись. «Еванико!» Он моргнул, словно привыкая к слабому предутреннему свету, и уставился на меня уже более осмысленно. «Ты что, не спишь-то?»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 Чувствую, как по спине опять бегут мурашки, словно от чьего-то недоброго взгляда. «Что опять что-то случилось?» данта пожал плечами и вдруг замолчал, вглядываясь в мое лицо. «Ева, что стряслось?» «Не знаю», — пробормотала я, поднимаясь на ноги и осматриваясь. «Но меня не отпускает ощущение, что за нами наблюдают».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 «А не надо меня будить, я уже разбуженная!» Невозмутимо отозвалась со своё место Вилька, скакивая с земли и шустро нацепляя на себя свой арсенал. «Ева, чего ты опять натворила-то?» «Я?» Возмутилась я от всей души, быстро запихивая в свою бездонную сумму одеяло. «Чую, опять придётся в спешном порядке покидать стоянку, а бросать свои пожитки?» Я не намерена ни при каких обстоятельствах. Ничего я не натворила. А все потому, что попросту не успела. Беззлобно усмехнулась подруга, извлекая меч из ножен и оглядываясь по сторонам. Данте, объясни, что тут тряслось и почему мы готовимся к бою? Ответить Данте не успел, потому что на поляну из-за чахлых деревьев выскочило нечто напоминающего Василиска, но мелкого какого-то, всего-то в полторы сажения длиной, и, хлопая кожистыми крыльями, с противным воплем метнулась в сторону несколько опешившей от такого звукового сопровождения вильки. Полуэльфийка не растерялась, и красивым кувырком, уйдя в сторону от мерзко верещавшей твари, метнула в нее небольшой кинжал, угодив аккурат в левый глаз нежити. Та по инерции сделала еще несколько шагов и шумно рухнула на землю, раскинув широкие кожистые крылья, казавшиеся невероятно большими по сравнению с узким телом, покрытым зеленоватой бурой чешуей. — Ева, что это такое? — невозмутимо поинтересовался Данте, подходя к туше и заинтересованно подцепив кончиком меча безжизненное крыло. — Никогда таких не видел. «Твоё счастье, что не видел!» — буркнул я. Наблюдая за тем, как Вилька с отвращением выдёргивает кинжал из глазницы твари и с выразительно скривившимся лицом обтирает его отраву. «Это иглохвостый Василиск. Посмотри, какие у него шипы вдоль кончика хвоста. Только не трогай!» Едва успела предостеречь я Данте, который уже протянул руку, чтобы потрогать вышеозначенные усыпавшие чешуйчатый хвост тонкие, как иглы, наросты длиной с ладонь. Почему? — с интересом отозвался Данте, но все-таки убрал руку от шипов. Я страдальчески вздохнула и принялась в очередной раз читать лекцию, посвященную конкретному виду нежити. Иглохвостые василиски — по-своему уникальные существа, которые встречаются только на просторах, заросшей высокой травой и вереском, химеровой пустоши. Уникальность их заключается в том, что этот вид нежити превращается в камень под лучами солнца, подобно горным троллям, но в отличие от них способен на обратную трансформацию из булыжника в весьма шуструю и опасную тварь. Иглохвостые василиски неплохо летают, могут довольно быстро перемещаться по земле, Бегущего человека догонит с большой долей вероятности, но вот от эльфа или от оборотня отстанет. Помимо когтей и впечатляющего количества зубов, обладает внушительным набором легко отделяющихся ядовитых игл на хвосте, которые этот подвид Василиска просто обожает метать в противника, что при попадании вызывает вначале паралич, а потом и смерть если не принять вовремя противоядие. Наконец я выдохлась и посмотрела на друзей, которые слушали не то чтобы внимательно, но хотя бы заинтересованно. А потом я вспомнила еще кое-что, и меня прошиб холодный пот. Данте заметил эту перемену и встревожно спросил. «Ева, что?» Ответить я не успела, потому что со стороны химеровой пустыши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 Она ведет к лихостоям. Это небольшая деревня у излученной реки. Белогривого заберите с собой. Меня не ждите, я сам вас нагоню». «Что?» — возмутилась я, машинально запихивая куртку свою бездонную сумму и не обращая внимания на подругу, которая подхватила свои вещи с земли и рванулась к туману, которого она, к счастью, не расседлала перед ночевкой. «Я тебя не брошу, даже и не надейся!» «Ева!» Лицо Данте исказилось, когда началась трансформация человека в иронита, поэтому восклицание превратилось в сдавленный рык. Я сказал «Уходи!» Я же, расширенными от узумления глазами, смотрела на то, как светлую рубашку прорывают моментально оперившиеся черные широкие крылья а кончики пальцев обзаводятся острейшими когтями, способными с легкостью продрать стальную кольчугу. Айронит оскалил белоснежные клыки и, поудобнее перехватив меч, развернулся в сторону выскочивших на поляну иглохвостых василисков. Мелькнула темная сталь, и первый василиск рухнул на землю. Данте чуть пригнулся, и чернокрылым смерчем ринулся навстречу воющей и шипящей нежити. Шум битвы перекрыл его чуть изменённой трансформацией голос, в котором проскальзывали жутковатые рычащие нотки. «Вилья, забери его отсюда!» Я вздрогнула, и тотчас рука подруги легла на моё плечо и сильно дёрнула. Я повернулась и посмотрела в серьёзное лицо Вильки.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 Я судорожно сжимала коленями бока, несущегося во весь опор Глефа, до боли в пальцах вцепившись в повод скачущего рядом со мной оседланного Белогривого, на котором не было седока. «Данте! Как я могла бросить его? Пусть он даже аватар, но нельзя было его бросать одного, против как минимум пяти василисков!» «Попросту нельзя!» «Вилья!» Я возвращаюсь. С ума сошла, да? Вилька обернулась ко мне на скаку. Видимо, желаю удостовериться, что расслышала правильно. Да тебя там на куски разорвут. Перебьются. Я натянула поводья, заставляя Глефа пригасить голуб. Белогривый, с которым я не раз подобным образом отрабатывала синхронные торможения, во время конных прогулок еще в древицах, тоже замедлил бег. «Еваник-а!» истошно завопила Вилька, выхватывая меч из ножен и указывая на что-то за моей спиной. Я обернулась и побелела. Шумно хлопая крыльями, к нам приближался иглохвостый Василиск, который, увернувшись отпущенного пущенного мной боевого пульсара, спикировал вниз. Я едва успела пригнуться к лошадиной шее, когда надо мной пронеслось темное чешучатое тело с распростертыми в полете кожистыми крыльями. Длинный узкий хвост резко дернулся, и вниз полетели тонкие белесые иглы. Я взвизгнула, пытаясь сплести защитное заклинание, но меня опередил Глев. Эльфийский скакун с пронзительным ржанием встал на дыбы, отправив свою наездницу в очередной полет в близрастущие кусты и тем самым выбросив из-под обстрела. На этот раз мне повезло больше. Я успела слепить воздушную подушку, значительно смягчившую падение, и успела увидеть, как Василиск вцепился мощными когтями задних лап в куртку Вильки и одним сильным рывком выдернул мою закричавшую подругу из седла. Вилья! Я вскочила на ноги, глядя на то, как мою лучшую подругу уносит нежить. От страха за неё У меня в глазах на миг потемнело, а потом я увидела все с ошеломительной ясностью. На ходу сдергивая сумку с плеча и бросая ее так, чтобы она зацепилась лямкой за лук у седла белогривого, застывшего рядом с жалобно ржущим глефом, я содрала с себя рубашку и вызвала к той силе, что дремала в моей крови, с того момента, как я приземлилась в сером урочище, держа в руках далеко не невесомую вильку.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 Одна, без оружия, если не считать магии ненормальная. Хотя, с другой стороны, я сама по себе оружие, так что просто обязана справиться. Примерно такие мысли крутились в моей голове, когда я, все еще не уверенно хлопая крыльями, пыталась подняться повыше и поймать воздушный поток. Но пока меня только бросало из стороны в сторону. Все-таки летала я еще очень и очень неважно. Практики не было никакой а василиск с вильки в когтях все удалялся мое сердце ёкнуло когда ветер гуляющий над макушками деревьев донес до меня тоненький девичий крик искаженное расстоянием. я охнула и взмыла вверх прошивая воздушные потоки синей стрелой крылья раскрылись во всю ширину и я рванула вперед со скоростью выпущенного арбалетного болта стремясь нагнать василиска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 оставляя в воздухе белесый дымный след, один за другим ударили в гибкое, драконоподобное тело Василиска. Нежить моментально выпустила вилью из когтей и камнем устремилась к земле. Я чертыхнулась и, сложив крылья, ушла в крутое, почти отвесное пике, стремясь перехватить свою лучшую подругу до того, как от нее останется только живописное пятно где-то между чернеющими внизу деревьями. Я подхватила вильку над самыми макушками леса и тотчас распахнула крылья, выходя из крутого пике и замедляя падение. Тонкие ветки на макушке вековой ели жестоко хлестнули меня по ногам, когда я уже взлетала в сиреющее небо, прижимая к себе подругу, которая перестала кричать и только смотрела на меня расширенными до да нельзя зелеными глазами. «Виль, теперь все хорошо.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 Простой вопрос сбил меня с толку. В самом деле, где сейчас рыцарь-аватар? Как Василиск сумел пробиться мимо него к нам? Видимо, эмоции столь явственно отразились на моем лице, что Вилька сочувственно вздохнула и тотчас воскрикнула, указывая куда-то влево. — Ева, там дым от костра! Это наша стоянка! Где — Где? Я круто развернулась в воздухе, и, обращая внимания на Вилькино ругательство, скользнула в просвет между деревьями, лавируя между стволов и приближаясь к самой земле. Вопли подруги над ухом почти заставили меня оглохнуть, но тут стена деревьев кончилась, и я вылетела на дорогу. — Евка, тормози, чтоб тебя! — взвыл подруга, и я, шумно захлопав крыльями, опустилась на землю,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 Поляна, на которой мы расположились на ночь, напоминала поле боя. Везде темная, почти черная кровь, сломанные кусты и примятая трава. Чуть поодаль, темными глыбами в неестественных позах, застыли чешуйчатые туши и иглохвостых василисков, издававшие неприятный змеиный запах, который смешивался с едкой вонью крови нежити. Вот только данты нигде не было видно. Я охнула и принялась осматривать близрастущие кусты, зовя аватара. Осмотр продолжался минуты полторы, за которые я перенервничала больше, чем за последние полтора года, когда, наконец, густые кусты орешника зашуршали, и из них буквально вывалился Данте в разорванной когтями василисков одежде и забрызганной своей и чужой кровью. Черные зеркала глаз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 Он не ответил, продолжая сверлить меня взглядом, в котором плескалась вселенская тьма. Темный меч из гномьей стали, измазанный едкой кровью нежити, был нацелен острием куда-то в район моей груди. И тут до меня дошло, что аватар и в самом деле не узнает меня. «Данте, это же я, Иванико!» тихо произнесла я, выпрямляясь и, глядя на него человеческими глазами, в которых не было страха, только еле заметная грусть и беспокойство. Иваника Меч выпал из его рук, и Данте ошеломленно уставился на меня черными серебром глазами, в которых плескался страх. «Не за себя, за меня!» «Я же был почти готов напасть на тебя!» Он покачнулся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 «Все-таки я не человек, а аэронит, хоть и полукровка!» «Ничего себе ерунда!» Я упрямо тряхнула синими с белыми кончиками волосами, с помощью левитации поднимая меч данта с земли и, берясь свободной рукой, за длинную рукоять, обтянутую темной кожей. На удивление меч оказался легким, не тяжелее эльфийского, но я-то знала, что этого просто не может быть.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 Я беззлобно усмехнулась, сверкнув перламутровыми клыками, и поудобнее перехватила длиннющий меч, который пока никак не могла впихнуть в наспинные ножны Данте. «Пойдем, рыцарь Андариона, попытаемся добраться до Вильки». Когда мы с Дантой вышли из-за поворота дороги, нашим глазам предстала следующая картина. Вилька, склонившаяся над неподвижно лежащим на боку серебристым глефом и стоящий чуть поодаль белогривый туман, которые оглашали воздух тихим печальным ржанием. Вилья повернулась к нам и покачала головой. «Ева, мне очень жаль» но яд Василиска оказался смертельным для Глефа. «Что?» Я вздрогнула и, отойдя от Данте, который уже мог стоять самостоятельно, не опираясь на мое плечо, подошла к коню. Эльфийский скакун спас меня, приняв удар на себя. Конское брюхо было сплошь утыкано как минимум двумя десятками белесых отравленных игл. «Мне?» Даже с учетом того, что я аэронит-полукровка, хватило бы и пяти. Я печально погладила Глефа по светлой гриве и подумала, что по-настоящему преданные животные почему-то всегда повторяют судьбу тех, кто является их настоящими хозяевами. Ален тоже погиб, спасая нас, когда задержал Нави на ночном перевале и дал нам возможность уйти от смертельной опасности. И вот теперь Глев защитил меня ценой своей жизни. На плечо легко легла узкая на ладонь. «Еф, не волнуйся, все будет хорошо». Я печально улыбнулась, подошла к поникшему белогривому, сняла с луки его седла повисшую там сумку и стала копаться в ее недрах в поиске бинтов и отвара для промывания ран. К глазам подступили слезы но я их сдержала. Глев был не просто с скакуном погибшего Алена, мне он стал еще одним другом. И вот я этого друга потеряла. Мышцы снова скрутилась сильной, мгновенно проходящей судорогой, и тяжесть крыльев, оттягивающей плечи, пропала. Бросив взгляд на свои руки, я обнаружила, что они вновь стали человеческими. Вилька за моей спиной тихонько кашлянула, а Данте сказал, «Да, быстро ты меняешь ипостась. Ты точно не практиковалась?» «Точно!» — недовольно буркнула я, вешая сумку на плечо и подходя к уже принявшему человеческий облик Данте с бинтами в одной руке и бутылью с желтоватой жидкостью в другой. «Так, снимай свои лохмотья!» «Зачем?» Он удивленно воззрился на меня. — Лечить буду! — безапельценно заявила я. Твердая решимость наверняка выразительно пропечаталась на моем лице. Данте страдальчески вздохнул, но попытался сопротивляться. — Ева, а может, не надо? Я же не человек, на мне все само заживает. — Непременно заживет! — ласково проворковала я, и, сунув в руки подошедшей вилье, Бинты и отвар вытащила кинжал из ножен на поясе. «Что, добить решила, чтобы не мучился?» — ехидно осведомился Данте. «Тем не менее, переставай сопротивляться. Все равно бесполезно». Я одарила его скептическим взглядом и шустро разрезала пропитавшуюся кровью ткань рубашки, аккуратно отлепляя лохмотье от ран. «Наконец...» Когда с первой процедурой было покончено, я с видом матерой садистки пропитала желтоватым отваром с запахом мяты и яблок лоскут чистой ткани и принялась сосредоточенно промывать глубокие порезы на груди и животе аватара. М да к его чести, Данте во время процедуры ни разу не вздрогнул, только прошипел что-то сквозь стиснутые зубы, когда я промывала жгучим настоем длинную глубокую рану у ключицы. В конце концов, я удовлетворилась результатом и, сунув в вильки пропитанную кровью и отваром ткань, принялась накладывать тугую повязку, стараясь не сильно задевать края порезов и между делом нашептывая кровоостанавливающие заклинания. «Вроде все», — отступив на шаг, резюмировала я. Я оглядела дело рук своих,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 В очередной раз вмешался Данте. Вытащив черную рубашку из сидельной сумки Белогривого, он, слегка поморщившись, натянул ее на себя. «Ты со мной поедешь, и точка!» Я взвесила все за и против и под выжидающими взглядами друзей обреченно кивнула. В конце концов, Белогривый, в отличие от Вилькиного тумана, меня хотя бы терпит и не пытается скинуть. Так что есть шанс, что до Андрионо я доберусь в целости и сохранности, а не с расшатанными нервами и негнущимся от постоянного цепляния за виткину куртку пальцами. Ладно, леший с вами. Данте, лезь в седло, я попытаюсь у тебя за спиной пристроиться. И не смей затаскивать меня на белогривого, а то порезы откроются, предупредила я. Данте только пожал плечами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 я попросту прочитала заклинание левитации и плавно взмыв воздух осторожно спланировала на седло позади данте ну его так не интересноно разочаровано протянул моя подруга которая явно настроилась на бесплатное цирковое зрелище чего тебе стоило залезть без помощью магии виль извини но я сейчас кроли комедианта не расположена Фыркнула я, устраиваясь в седле. Данта тряхнул волосами, которые, как ни странно, остались собранными в хвост даже после боя с Василисками. Только выбившихся прядей стало больше, и невозмутимо поинтересовался. «Ева, ты намерена вывалиться из седла на первом же повороте?» «Нет, а что?» — удивленно отозвалась я. «Тогда будь добра, держись за меня!» А то гарантированно свалишься. Я чуть покраснела, но все-таки послушно взялась за его куртку. Данта страдальчески вздохнул и переместил мои ладони себе на талию, заставив держаться именно за него, а не за его одежду. — Все готовы? Тогда в путь, до лихостоев еще верст двадцать. Он пришпорил Белогривого, а я прошептала про себя заклинание голубого огня. Магическое пламя вспыхнуло за нашими спинами и, охватив Глефа, почти моментально обратило эльфийского скокуна в пепел, рассыпавшись по дороге. Я тяжело вздохнула и, покрепче обхватив Данте за талию, чуть опустила голову, чтобы его черные с синеватым отливом пряди волос, щекочущее мне лицо, не хлестнули по глазам от очередного порыва ветра. Лесная дорога...